Бездушие — вот что в конечном счете, и я отлично это знаю, имеют в виду те, кто, нападая на Адрианово творение, говорят о варварстве. Слушались ли они хотя бы только читающим глазом в некоторые лирические партии? Или я только вправе сказать моменты апокалипсиса, способные и у более сурового человека, чем я, Вызвать слезы, ибо это горячая мольба о душе. Да простят мне эту, быть может, вполне бесцельную полемику, Но варварски и бесчеловечно поступает, по-моему, тот, Кто такую тоску по душе, тоску русалочки, называет бездушием. Я пишу это в пылу отпора, и мною овладевает другой пыл, Воспоминания о пандемониуме смеха, об адском хохоте, недолгом, но кошмарном, представляющем собой финал первой части апокалипсиса. Я ненавижу, люблю его и боюсь, ибо, да простят мне это слишком личное, ибо я всегда страшился склонности Адриана к смеху, который, в отличие от Рюдегера кнапа никогда не умел пойти навстречу. И тот же страх, ту же робкую и беспомощную тревогу, внушает мне это проносящееся через пятьдесят тактов, начинающееся хихиканьем одного единственного голоса и стремительно распространяющееся, охватывающее хоры и оркестр, жутко, С ритмическими срывами и перебоями, возрастающие до Тутти Фортиссимо, хлещущие через край сардоническое ликование гиены, этот залп презрительного и торжествующего адского хохота, вобравший в себя и крик, и тявканье, и виск, и блеяние, и гудение, и ржанье, и вой. Мне так неприятно само по себе это еще особо подчеркнутое своим положением в оратории место, этот ураган инфернальной смешливости, что я едва ли заставил бы себя говорить здесь о нем, если бы именно оно, опять-таки в связи с целым, потрясающим образом, не поведало мне величайшей тайны музыки, тайны тождественности». Типа другая ипостась адского хохота в конце первой части. Совершенно удивительный детский хор. Сразу же в сопровождении неполного оркестра, открывающий вторую часть. Космическая музыка сфер. Ледяная, ясная, стеклянно-прозрачная, терпко-диссонансная. Правда, исполненная, я бы сказал, недоступна... Неземной и странный, вселяющий в сердце безнадежную тоску красоты, и в этой пьесе, пленившей, растрогавший, покорившей даже противников, имеющих уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, еще раз найдет музыкальную субстанцию дьявольского смеха. Адриан Ливеркюн всегда велик в искусстве делать одинаковое неодинаковым. Известно, что он умел уже в первом ответе, точно сохраняя тему фуги, до неузнаваемости вида изменить ее ритмику. Так и здесь. Но нигде больше это его искусство не было таким глубоким, таким таинственным и великим. Всякое слово, содержащее идею перехода, превращения в мистическом смысле, стало быть... Пресуществление, трансформация, трансфигурация вполне здесь уместно. Правда, предшествующие кошмары полностью перекомпонованы в этом необычайном детском хоре. В нем совершенно другая инструментовка, другие ритмы, но в пронзительно-звонком ангельском хоре нет ни одной ноты, которая в строгом соответствии не встретилась бы в хохоте ада. Тут он весь, Адриан Ливеркюн, тут она вся музыка им представляемая. Глубокомысленность ее повторов — это расчет, возведенный в тайну. Так научила меня видеть музыку дружба, мучительно меня отметившая, хотя я по простоте своей натуры, может быть, предпочел бы увидеть в ней что-то другое. Глава 35. Новая цифра стоит над головой, рассказывающей о печальном событии в кругу Адриана Ливеркюна, о подлинной человеческой катастрофе, хотя, бог мой, какая фраза, какое слово из написанных мной здесь не катастрофой, насквозь пропитавшей самый воздух, которым мы дышим. Какое слово здесь в тайне не содрогалось наподобие руки его выводившей от вибраций той катастрофы, навстречу которой неуклонно стремится мой рассказ, равно как и той, что нынче нависла над миром, во всяком случае, над гуманным миром, над бюргерской культурой. Сейчас речь идет о человеческой, интимной катастрофе едва ли замеченный внешним миром. Ей многое способствовало — мужская низость, женская слабость, женская гордость и профессиональные неудачи. Двадцать два года прошло с тех пор, как чуть ли не на моих глазах погибла Клариса Родде, артистка, сестра, тоже без сомнения, душевно неустойчивый Инес В мае по окончании зимнего сезона 1921 22 года, приехав к матери в Пфейферинг и, нисколько с последней не посчитавшись, она торопливо и решительно приняла яд, который давно уже припасла, на случай, если не выдержит ее гордость. Мне хотелось бы вкратце рассказать о событиях, толкнувших ее на этот поступок, всех нас потрясший, но по существу, не заслуживающий осуждения, и об обстоятельствах, в которых она его совершила. Я уже упоминал, что опасения ее мюнхенского учителя, увы, оказались слишком справедливыми. Годы шли, а Клариса по-прежнему прозябала в провинциальном захолустье, и никак ей не удавалось подняться до больших высот, Достичь более достойного и видного положения Из Эльбенга в Восточной Пруссии Она перекочевала в Форцей, в Бадене Иными словами, не сдвинулась или почти не сдвинулась с мертвой точки Крупные театры ее не замечали, ибо она не имела настоящего успеха И не имела по простой причине, которую, однако, трудно уразуметь тому, кого это касается Врожденные ее способности были несоразмерны с ее чистолюбием. В жилах ее не текла истинно театральная кровь. Она не умела покорять себе сердца и чувства нравной толпы. В ней отсутствовало безотчетно примитивное начало, качество, решающее, собственно, в каждом искусстве, но прежде всего в театральном. Все равно служит это к чести или к бесчестию искусства и, в частности, искусство театра. К этому добавилось еще нечто, повергнувшее Клариссу в смятение. Она, что я давно уже с прискорбием подметил, не умела отъединять сцену от жизни, и вне стен театра всячески подчеркивала, что она актриса, наверное, потому что не была настоящей актрисой. Телесно-личный характер этого искусства заставлял ее и в жизни украшать свою особу шиньонами, сверхдекоративными шляпами, а также неумеренно пользоваться косметикой. Никому не нужная и нелепая сама инсценировка Кларисы действовала на людей, дружески к ней расположенных удручающе. Буржуа она этой затеей эпатировала. Мужскую чувственность поощряла, чем создавала ложное о себе впечатление, ибо по сути своей была самой что ни на есть язвительной недотрогой, холодной, чистой, с благороднейшим сердцем, даже если этот панцирь иронического высокомерия являлся своего рода защитой против женских ее вожделений, которые... Все же делали ее истинной сестрою Инессой Инститерис, возлюбленной, вернее, экс-возлюбленной Руди Швертфегера. Так или иначе, но вслед за отлично сохранившимся шестидесятилетним старцем, который добивался ее любви, был отвергнут еще не один поклонник, хотя среди них попадались и такие, что могли замолвить за нее весьма веское слово. Потерпев поражение, они, разумеется, мстили бедняжке, уничтожающими отзывами о ней, как об актрисе. Но, в конце концов, пробил и ее час. Разборчивость Клариссы была посрамлена самым жалким образом. Я говорю жалким, потому что похититель ее чистоты отнюдь не был достоин своей победы, даже по мнению самой Клариссы. Это был женолюб с псевдодемонической остроконечной бородкой, завсегдатый кулис, провинциальный лев. В Пфорсгейме занимавшийся адвокатско-криминалистической деятельностью и для покорения женских сердец, оснащенный разве что дешевым человеконенавистничеством, тонким бельем да порослью черных волос на руках. Однажды вечером после спектакля, и, вероятно, в винном чаду, язвительная, но в сущности неопытная и беззащитная упрямица не устояла перед его многоопытностью, досадуя на себя, неистово себя презирая. Ибо соблазнителю хоть и удалось на миг смутить ее чувства, но тут же оказалось, что его торжество не возбудило в ней ничего, кроме ненависти — и еще некоторого удивления, что ему удалось заманить в капкан ее Клариссу Родде.